Глава 17. Виары тренировались. На истоптанной поляне не осталось живого места. Острые когти взрыхлили её на глубину в половину ладони. Трава была безжалостно вытоптана, кусты выкорчеваны, а освободившееся пространство было отведено под ежевечерние схватки, которым виары отдавали большую часть свободного времени. Сегодня тренировал молодых волков сам вожак. Замерший в центре бойцовского круга и требовательно подзывавший Вяров одного за другим. Иногда они выходили парами, иногда по трое или даже по четверо. Подолгу кружили вокруг старого волка, а затем бросались в атаку, стараясь опрокинуть, смять, заставить его хотя бы отступить, но пока безуспешно. Сколько бы ни было поединщиков, старик Боржей еще ни разу не потерпел поражения. Крутился юлой, искусно избегал ударов, а молодые виары, откатываясь от него с тонущими и прихрамывающими клубками, с разочарованным видом отходили и уныло плелись на свои места, дожидаясь следующей попытки. Второй перевёртыш пока не вмешивался. Подогнув под себя правую лапу, он лежал под сенью одного из могучих дубов и снисходительно смотрел на эту возню, временами одобрительно порыкивая, или напротив, недовольно морщен нос. Ему не было дела до успехов старшего собрата. Он пристально наблюдал за учениками, подмечал их ошибки, неверные движения, сокрушённо качал головой, когда кто-то допускал оплошность, а в какой-то момент, наконец, не выдержал. Неторопливо поднялся, вышел вперёд, сменив понимающе рыкнувшего вожака. Заняв его место, внимательно оглядел удивлённо переглянувшихся волков и что-то внушительно прорычал. То ли похвалил, то ли напротив, облаял. Причём, судя по тому, как сконфуженно потупились Виары, скорее было верно второе. Айра, наблюдая за ним с высоты холма, приподняла мохнатые уши. Перевёртыш вызвал в круг сразу пятерых. Причём специально выбрал тех, кто был крупнее и сильнее. Особенно выделил ту разноцветную троицу. И, добавив к ним ещё пару могучих парней, требовательно рыкнул. Волчица недовольно наморщила нос. А маг рисковал. Пятеро против одного. Тем более мальчишки выглядели шустрыми, ловкими. Керк со своими приятелями давно бегали в одной тройке. Чувствовали друг друга как одно целое, а значит, были опасны в тройне Это Бриер ей сегодня объяснил, когда она поинтересовалась способностями оборотней а сейчас, видя, как слаженные и красивые виары напали на мага, действительно поверила, что волки способны чувствовать друг друга почти так же, как она, своего метаморфа. Ох, громадные звери с устрашающим рыком столкнулись, на мгновение сплелись в клубок и тут же откатились в разные стороны, оставив стоять невредимого перевертыша. А потом еще раз, с тем же результатом, Затем снова и снова. Айра неверяще моргнула. Невероятно. Они даже в пятером не смогли его завалить. Черныш даже зубы в ход не пустил. Да еще насмешливо скалился, подзадоривая парней и провоцируя на более смелые нападки. Такое впечатление, что он просто уворачивался от их стремительных атак. Играючи уклонялся, ускользал, тенью просачиваясь между волками — наглядно показывая ошибки и те глупости, на которых они по молодости своей пытались его подловить. И только один единственный раз, когда Керк оказался слишком близко, маг молниеносно извернулся и цапнул удачливого парня за глотку. Однако тут же отпустил, и, убедившись, что парень в порядке, немедленно занялся остальными. Завидев, как легко он раскидал могучих зверей и уверенно обозначил смертельные удары, Таящаяся в высокой траве волчица беспокойно заёрзала. А когда бой продолжился, принялась с удвоенным интересом следить за действиями перевёртыша. Виаров она больше не боялась. Все они сейчас собрались на поляне внизу. Все пятьдесят четыре, если точнее, включая неразлучную троицу — керга и наставников перевёртышей. Так что можно было не опасаться, что кто-то подберётся со спины незамеченным. Наконец, мак оставил потрепанных парней в покое и вернулся на прежнее место. Правда, ложиться не стал. Внимательно оглядевшись и настороженно понюхав воздух, вдруг чихнул и, рыкнув что-то, обернувшемуся вожаку неторопливо углубился в лес, в сторону, противоположную той, где искусно спряталась Айра. Волчица следила за ним до тех пор, пока он бесследно не скрылся в темноте. Хотела посмотреть ещё немного, но всё-таки решила, что хорошего понемножку, и осторожно отползла от края наблюдательной площадки, стараясь не потревожить высокую траву. Облюбованный ею холм находился достаточно далеко, чтобы виары не смогли её почуять. Но уйти с него можно было лишь двумя способами. Спуститься по пологому склону, рискуя попасться кому-нибудь на глаза, или же сигануть с обрыва, а потом мчаться со всех ног по пустой равнине до колен, заросшей густой и мягкой травой. В обоих случаях волчицу было легко заметить, но сейчас она не волновалась. Хитроумный Кер уже научил ее, как поступить, и без промедления перекинулся в крохотного мышонка. Айра на пару секунд замерла, еще не привыкнув к столь резкой смене тела, затем помялась, учась смотреть на траву снизу вверх, а на камне как на неодолимое препятствие. Бодро отряхнулась, приподняла розовый хвостик, хмыкнула, подумав о том, что Аранта -то в своё время придумала ей верное прозвище, а затем подобралась к краю обрыва и, осторожно цепляясь коготками за камень, принялась спускаться вниз. Времени на это ушло, конечно, немало. Высота в несколько человеческих ростов для её нынешнего тела была довольно существенной, но так было надёжней. Айра переняв от метаморфа изрядную талику осторожности, предпочитала больше не рисковать. Поэтому потратила лишние полчаса на аккуратный спуск. Ловко спрыгнула и, убедившись, что рядом нет посторонних, быстро побежала прочь, торопясь вернуться к реке до того, как луна снова выглянет из-за туч. Виары там или нет, но она по собственному опыту знала, что зрение у них весьма острое, нюх еще острей. А мелькающая на земле тень даже за много десятков шагов мгновенно привлечёт внимание, даже если это будет тень маленькой мышки, чей запах ничем не будет напоминать запах молодой волчицы, совсем недавно подглядывавшей за ними со скалы. Достигнув кустов, мышка облегчённо перевела дух и с гордостью подумала, что ещё долго сможет дурачить любопытных волков, одновременно узнавая о них всё больше потом, быть может, и рискнет с ними познакомиться, но пока еще рано открываться. Вряд ли Викрано-Дерсалену понравится, что Метаморф освоил уже три полноценных облика и останавливаться на достигнутом не собирается. А то, что маг когда-нибудь об этом узнает, не подлежит никакому сомнению. Особенно теперь, когда Лер Альварис уехал по делам и оставил его за старшего. Тогда ей уже не удастся отстоять своего Кера как когда-то иголочку. И шипика, конечно же, тоже, потому что второго игольника в оранжерея Дерсален не допустит. А вмешательство травницы больше не будет иметь для него никакого значения. Сердито пискнув, Айра обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на любимый холм. Она всегда так делала по совету Кера в последнее время. Однако только сейчас ей вдруг стал понятен смысл пожелания беречь себе спину потому что именно в этот момент на вершине холма появилась чёрная тень, которая бесшумно выступив из-за деревьев, в два прыжка достигла вершины, неподвижно застыла на самом краю, а затем опустила морду и втянула ноздрями совсем свежий запах недавно лежавшей здесь волчицы. Айра похолодела, мысленно возблагодарив Всевышнего за то, что вовремя оттуда ушла. Перевёртыш — Медленно поднял голову и внимательно осмотрелся, заставив её вжаться в траву и затаить дыхание. Горящий взгляд мага, казалось, пронизывал пространство насквозь, настойчиво рыскал под кустами, деревьями и даже, казалось, пытался заглянуть под крохотный камешек, где затаилась маленькая мышка. Однако ничего подозрительного на равнине не было. Волчица в ту сторону не ходила и маг непонимающе втягивал в себя её слабый запах, пытаясь определить, куда же она всё-таки пошла. Мышка враждебно сверкнула глазами. Выследил гадёныш. Значит, всё-таки что-то почувствовал. А потом специально ушёл в другую сторону, чтобы она не насторожилась. Обогнул холм по широкой дуге и незаметно подкрался. И ведь буквально на полчаса опоздал. Если бы не Кер и впитанная им с рождения осторожность, если бы она задержалась на какое-то время. Айра сердито дёрнула хвостом, и, дождавшись, когда досадливо фыркнувший волк отвернётся, тихонько попятилась, не сводя с него горящего взгляда. А потом стремительно развернулась, юркнула под какой-то листок, после чего стремглав бросилась вон, старательно приглушая шорох маленьких лапок и больше не помышляя о том, чтобы перекинуться в волчицу. Нет уж, не надо. Если он сумел даже с поляны учуять запах, у, -у, -у теперь пока до реки не доберусь, никаких больше волков. На практической магии Айра снова заскучала. Не заснула, конечно, но, пользуясь тем, что Лерда Сигон увлекся объяснениями теорий разнонаправленных зарядов, Привычно размышляла о своём. С момента зачисления её на первый курс прошло чуть больше двух месяцев. За это время Айра успела отыскать себе метаморфа, влезть без спроса в хранилище, удивить директора не на шутку рассердить в экраны Дерсалена. Пробудила к жизни игольник, скрыла от преподавателей, что на самом деле игольников стало два, самовольно заходила на территорию старшекурсников Бродила по тайным ходам и подземельям после третьего удара гонга, сбегала во внутренний двор среди ночи, не потревожив охранные заклятия. Едва не поссорилась с Лером Леграном, который, вполне вероятно, очень скоро начнет курировать учеников с наиболее выраженной склонностью к земле. Не нашла общего языка ни с одним из одноклассников. Без спросу вломилась в запретный лес, освоив слияние с метаморфом. Видела своими глазами вампа, Несколько раз столкнулась с виарами, дважды нарушила границу между двумя лесами за одну ночь, едва не доведя до удара Керга, и слегка очаровала Бриера. Правда, ещё она снискала добрые отношения мадам Матисса Дерваги и нескладного Лера Ля Руже, а также познакомилась и подружилась с запертым в подвалах привидением. Однако ей почему-то казалось, что когда на чаше весов окажутся её прегрешения, Этого будет маловато, чтобы получить прощение от лера Альвариса. А в результате что? Она тяжело вздохнула. В результате выходило, что ее грехов вполне хватало на несколько десятков исключений. Хотя, как говорится, она не хотела ничего плохого. Но, кажется, это не слишком подходящее оправдание. И до Айры только сейчас, после встречи с магом-перевертышем, стала доходить вся запутанность ее положения. «Кошмар!» — невесело подумала она, подперев голову рукой и почти не вслушиваясь в объяснении учителя. «Я же не специально. Так получилось. К Марсу меня Кер привёл, чтобы помочь с учебниками, которые кто-то украл под моей личиной. Я даже не знала, что туда нельзя. А то, что охранные сети не сработали, так это же не моя вина. Иголочку я тоже пробудила без задней мысли, просто потому что когда-то едва не умерла в Занде», И из-за этого она признала меня, не знаю кем, может, таким же растением, только двуногим, двуруким и с головой. Про Шипика, конечно же, я умолчала лишь потому, что абсолютно уверена. Оставить его здесь мне никто не позволит. А убивать его я не дам, потому что он славный, послушный и никому не причинит вреда. Что еще? Ну, с Кером все ясно. Я его никогда не предам». «Насчет леса тоже ясно, я не виновата, что малыш любит гулять там, где ему вздумается, и особенно там, где никто не запрещал. В правилах же не написано, что метаморфом там быть нельзя, а что не запрещено, то разрешено. Я же там вообще присутствую исключительно во сне, так что доказать факт моего появления будет трудно. Ни запаха, ни следа, ни даже лишнего слова, потому что на мысли речи я еще ни с кем не общалась» а внешний вид можно списать на общую обстановку. Ну, оборотни там, вампиры, ночь. То, что Кер пускает меня в свою голову, тоже нормально. Мы же должны сливаться, вот и сливаемся. Насчет вампов моей вины тоже нет. Да крал сам пришел в оранжерею и первым нарушил закон. Кстати, и Керк с друзьями тоже. Конечно, я обещала его не выдавать, но ведь он обо мне не сказал. И потом, когда я ходила к Бриеру, в юнок сам меня пропустил, я ничего не нарушала. А что касается наших встреч, так это же не свидание, хоть и происходит поздновато. Ничего плохого мы не делаем, просто он учит меня драться, точно так же, как и днём. Так почему это должно быть плохо? О чём задумались, леди, весьма вежливо поинтересовался Лярда Сигон, подойдя к её партии вплотную. «О многом, Лер!» — вздохнула Айра, оторвавшись от напряженных размышлений. «Господи, если бы он только знал, сколько всего я успела натворить за последнее время, то первым потребовал бы от Лера Альвариса выгнать меня из академии». Мергеда Сигон все так же вежливо улыбнулся. «Не поделитесь ли с классом, леди?» «Ну, я вас очень внимательно слушаю». Например, я думал о том, много ли силы способен накопить за свою жизнь маг. Задумчиво выдала Айра. Как она распределяется за эти годы? Влияет ли на нее возраст мага или количество произносимых им заклятий? Есть ли разница, к какой стихии он чаще всего обращается? Можно ли сделать его резерв больше, чем отпущено природой? Или, к примеру, искусственно ограничить, чтобы маг с недобрыми помыслами не сумел навредить тому же Ковину? Учитель изумлённо приподнял брови. «Забавные мысли приходят вам в голову, леди. На мой взгляд, мага, с, как вы говорите, недобрыми намерениями, проще изолировать или уничтожить, потому что изоляция потребует значительных усилий и поддержания охранного щита немалой мощи». «А если он ещё может быть полезен, — возразила Айра, вспомнив о Марсо, — если он знает так много, что Ковину его невыгодно убивать?» «Хм...» Ну, тогда следует поместить его разум отдельно от тела, ограничить в перемещении, оставить рядом с источником силы, от которого будет подпитываться охранная сеть. И тогда можно расспрашивать его сколь угодно долго, не боясь, что он вырвется на волю или примется за старые А каким в таком случае должен быть источник? Желательно природным. Вроде водяного ключа, уточнила Айра говорят восточные эльфы открыли такое у себя в лесу за счёт чего у них и получилось приживить семечко дерева огла ого удивился лер мергэ вы неплохо осведомлены леди надеюсь вам не пришлось пытать уважаемого лера леграна чтобы он открыл эту страшную тайну нет лер вообще то я у него об этом даже не спрашивала тогда откуда вам известно о ключах из книг лер я много читаю А о ключах есть упоминания в мифах и легендах о Занде. А еще в дереве Огла — загадки и сомнения. Более того, в стихийных элементах Лера Альвариса говорится, что хорошим источником может послужить и огненный столб, и соляной вихрь. Однако, по мнению нашего директора, ключи обладают гораздо большей устойчивостью по времени и силе воздействия, а потому наиболее предпочтительны. Ответив, Айра спокойно посмотрела на учителя, ожидая реакции. Бояться ей было нечего. Во-первых, она сказала чистую правду, а во-вторых, Марсо уже давно придумал, как сохранить их общую тайну, и некоторое время назад подговорил Кера пошуровать в студенческой библиотеке на предмет поиска новых учебников. Крыс добросовестно утащил оттуда все необходимые книги. Айра потом с невинным видом вернула их архивариусу. Якобы это были те самые, за утерю которых с нее требовали целых двенадцать золотых. После чего не только была вычеркнута из списка неблагонадежных учеников, но и могла брать любые книги, которые пожелает, чем, собственно, и пользовалась. После этого ни один учитель не мог бы сказать, что она мало читает, или заподозрить, что она читает не только эти книги. лердо Сигон кашлянул. Да, леди, вы абсолютно правы почему же вас заинтересовал вопрос о резервах просто так как можно не пожала плечами девушка захотелось вдруг узнать как ковен наказывает своих отступников такие ведь встречаются правда безусловно кивнул преподаватель а какие источники силы вам известны вообще кроме стихийных ну природные искусственные конечно же к искусственным относится все что было создано магами включая различного рода артефакты, накопители и одноразовые узконаправленные источники. К природным в первую очередь стихийные, а еще произошедшие от разных минералов. Причем самым надежным и мощным считается алмаз, а самым слабым — речная галька. Между ними находятся изумруды, сапфиры и топазы, а чуть пониже — агат, бирюза и гранат. Остальные камни работают с разной силой, В зависимости от места, где были найдены, возраст размера и, конечно же, силы самого мага. Правда, еще существуют живые накопители. Айра Искаса посмотрела на довольно пискнувшего крыса. Но их очень мало. Зато по силе они нередко превосходят накопители искусственные. С таким источником магу не составит труда не только уничтожить любой артефакт, но и использовать стихийные источники напрямую, без посредников и специальных ограничителей если, конечно, Живой Источник сделает это добровольно и не пожалеет расстаться с собственной силой. Лерда Сигон посмотрел на девушку еще более пристально. — Полагаю, вам известно, леди, какие существа лучше всего подходят на роль живого накопителя? Она спокойно кивнула. — Да, Лер, думаю, господину ОГ сильно повезло. — Не только ему, — намекающих хмыкнул учитель. «Возможно...» — слабо улыбнулась Айра, коснувшись любопытной мордочки Кера. «Но мне кажется, для того, чтобы правильно пользоваться такими источниками, нужно многое и долго учиться». Господин мергэ благожелательно наклонил голову. «Я рад, леди, что вы это понимаете. Хотя вообще-то это тема для следующего занятия. Да, Лер, я видела расписание. В таком случае я могу только одобрить ваше любопытство» но не стоит раньше времени забегать вперёд. У вас ещё будет возможность многое постичь и многому научиться, и одних учебников для этого недостаточно». Айра скромно опустила глаза, не став выяснять, для чего в таком случае молодой преподаватель задал ей столь коварный вопрос. Впрочем, он, похоже, и сам этого не знал, потому что, задержав на девушке крайне задумчивый взор, неопределённо кивнул и вернулся к доске, продолжив рисовать наглядные примеры к незаконченной теории. Она с облегчённым вздохом села на место, ловя на себя задаченные взгляды одноклассников. Машинально приласкала довольно заурчавшего метаморфа, без особых эмоций уловила, как он вытянул из неё немного магии и на всякий случай ссадила его с парты к себе на колени. Лерда Сигон не одобрял, когда на столе учеников лежало что-то ещё, кроме тетрадки, карандаша и учебника. Даже странно, что он не сделал замечаний. Но лучше его лишний раз не раздражать и не напоминать о том, что Кер здесь находится только благодаря личному разрешению директора. Метаморф немедленно свернулся калачиком и успокоенно засопел. Как всегда, когда хозяйке ничто не угрожало и никто не пытался причинить ей вред. Он прямо в полудрёме перекинулся из ласки в крысу, потом снова стал лаской — еще раз крысой. Затем подумал и сделался крохотным мышонком с излишне большими когтями на лапках. Наконец остановился на чем-то среднем, сохранив длинное гибкое тело, но оставив тонкий крысиный хвост и вытянутую мордочку с небольшими круглыми ушками. Правда, сегодня Айра подметила в нем и немало кошачьего, в длинных усах, хитром прищуре глаз, в форме носа и зубов, но будить не стала. Пускай спит, и так набегался за ночь. А Лерда Сигон стоит далеко и не видит, что у ее маленького друга уже не три, а целых четыре обличья. И, скорее всего, через несколько дней будет еще одно, возможно, не последнее.